Правила бизнеса. Баланс, семья, работа. Есть ложь, наглая ложь, и есть фраза «У меня прекрасный баланс между работой и семьёй». Соотношение «семья-работа» можно сбалансировать по процессу, но не по результату. Знаю, фраза получилась сложной, но постарайтесь вникнуть суть. Карьерист по жизни не сможет стать семьянином. Семьянин по жизни не станет карьеристом. Я уважаю сотрудника, который в формуле «семья-работа» выбирает семью, но точно знаю, хорошую карьеру ему не сделать. Дисбаланс тут гарантирован. Начинаешь работать больше – трещит семья. Начинаешь устраивать семейную жизнь – трещит бизнес. Надо стараться, чтобы треск не перешел в разлом. Женщинам и тем, кто работает удаленно, найти баланс семья-работа в разы сложнее. А попробуйте теперь представить трудности, которые испытывает женщина, работающая из домашнего офиса. Золотая середина баланса семья-работа у каждого своя. Я люблю интересоваться секретами баланс семья-работы успешных людей. Чего только не услышишь. Когда люди говорят «у меня чудесный баланс между работой и семьёй», я слышу «вот бы мне иметь баланс между семьёй и работой». Проще замять дисбаланс с семьёй, чем с бизнесом. Как сбалансировать отношения с семьёй? Договориться с половинкой? Извиняться? Компенсировать подарками? Да, читай, откупиться, загладить вину. Проводить больше времени с половинкой, с детьми? Не забывать взрослых родителей. Выходные для семьи по максимуму. Не можете взять количеством времени, сделать упор на качество. Потребуются деньги. Как сбалансировать отношения с работой? Работать максимально эффективно, чтобы уложиться в минимум часов переработки. Не брать работы домой. Ха-ха-ха для сотрудников умственного труда. Не думать о работе дома. Качественно проводить время с семьей. Звучит просто, получается редко. Самый простой способ для баланса семья-работа – научиться говорить «нет». Замечательный навык. Вы сами выбираете – больше работы или больше семьи. В течение вашей жизни на это решение будут влиять многие люди и многие факторы. Но выбор за вами. Я на 100% уверен – семья должна быть в приоритете. Потерять работу – беда. Потерять семью, жену, мужа, детей – трагедия. Бенчмаркинг. Определение бенчмаркинга из Википедии звучит так. Процесс определения, понимания адаптации имеющихся примеров эффективного функционирования компании с целью улучшения собственной работы в равной степени включающих в себя два процесса – оценивание и сопоставление. Сложновато, не находите? Где-то я встречал еще одно определение бенчмаркинга – Skim, Trim, Cream. Появите обзор лучших практик – это Skim. Выбирайте лучшее из лучшего – это Trim и приводить свой бизнес в лучшее состояние к рим. Все равно сложно. Мое определение бенчмаркинга, пожалуй, самое простое. Зыринг и тыринг. Вы сначала смотрите, что делают другие хорошо, а потом копируете это. Бенчмаркинг бывает. Внутренний – смотрим на лучшие практики своей компании. Конкурентный – копируем лучше у соперников. внутриотраслевой ищем лучшее по миру. Межотраслевой – ищем лучшее в других отраслях. Опять сложно. Упростим. Делая внутренний бенчмаркинг, глядя на лучшие практики своей компании, задать себе вопрос, в чем другие подразделения, филиалы компании, пример для подражания. Делая конкурентный бенчмаркинг, копируя лучшие у соперников на рынке, задать себе вопрос, у кого из наших прямых конкурентов можно чему-то научиться? Не звездите, даже если вы считаете себя лучшими на рынке. Если вы не знаете, что делают ваши конкуренты, Как вы можете быть лучше них? Делая внутриотраслевой бенчмаркинг, разыскивая лучшее по всему миру, задайтесь вопросом, у каких стран мы можем что-то перенять? Мой топ здесь. Швеция, Япония, Германия, США и Великобритания. Занимаясь межотраслевым бенчмаркингом, отбирая лучшие практики в других отраслях, задавайте себе следующий вопрос, у каких других отраслей мы можем научиться новому и или лучшему? Чем больше внешних знаний вы получаете, чем лучше вы их используете, тем умнее, сильнее и богаче будет ваша компания. Почему компании до сих пор этого не осознали, я не понимаю. Источников информации для бенчмаркинга много. Мониторинг сайтов и социальных сетей, тайный покупатель, клиенты, ивенты, мониторинг прессы, отраслевые ассоциации, выездные программы, стажировки, консультанты, поставщики, исследования. В моём списке таких источников 30. Трижды герой Советского Союза, лётчик-истребитель Иван Кожедуб говорил, чтобы уцелеть в воздушном бою, нужно вращать головой на 360 градусов. Чтобы уцелеть в бизнесе, нужно вращать головой на 360 градусов на своём географическом рынке, в отрасли своей и смежных, и в мире. Бренд компании. Бренд — это обещание. Сильный бренд — это обещание, которое держит. Лучшего определения я не знаю. Если вы что-то обещаете и держите слово, поздравляю, вы бренд. Есть четыре причины заниматься брендом компании. Вы всегда будете топ-офф-майнд, первым, кого вспоминают, когда что-то выбирают. Можно будет назначать премиальную цену. На бренд будет постоянный устойчивый спрос. Бренду будут сохранять лояльность и прощать ошибки. О минусах бренда. Их три. Чтобы сделать компанию брендом, нужны инвестиции. Делать бренд – это дорого и долго. Подсчитать эффект от вложенных в построение бренда денег практически невозможно. И чисто наш фактор – засветка. Как только вы начинаете что-то поддерживать, спонсировать к вам, тут же выстроится очередь желающих получить ваши деньги. Но очевидно, плюсы перевешивают минусы. Два главных инструмента построения бренда. Первое. Что и как вы говорите. Это ваше сообщение, обещание покупателям и клиентам, лично ищи из материалы, рекламные, коммерческие, маркетинговые. И важно, здесь каждое слово, фраза, эмоции имеет огромное значение. Второе что и как вы делаете? Ваши продукты, услуги, работа. Для построения и развития бренда нужно использовать позиционирование, фирменный стиль и инструменты построения, укрепления бренда. Эти инструменты бывают онлайновыми и оффлайновыми. Основные инструменты построения бренда оффлайн: имиджевая реклама, специальные мероприятия, спонсорство, меценатство, пиар и джар активности, ивенты и тексты, корпоративный буклет, маркетинг первого лица, опросы, рекомендательный сарафанный маркетинг, работа с фидбэком, обратной связью, годовой отчет, корпоративные подарки, амбассадоры бренда, основные инструменты построения бренда онлайн, корпоративный сайт и блог, выведение сайтов топ в поисковых системах, SMM, SERM, Inbound, видеоканал на YouTube, вирусные ролики, онлайн-пиар. Иногда бренду нужна вторая или очередная жизнь. Ее можно начать путем небольших коррекций, рестайлинг или путем серьезных изменений, ребрендинг. При всей кажущейся эфемерности оценки бренда получить ее можно. Можно измерять популярность бренда, узнаваемость, тональность. Она может быть позитивной, нейтральной или негативной. Лояльность, предпочтение. изменение бренда делать непросто, долго и дорого. И, к счастью, не обязательно. Суровая правда жизни. Мы рождены, чтобы стать брендом или работать на бренды. Визитные карточки. Считается, что развитие технологий сделало классические визитные карточки ненужными. И это отчасти правда. Сегодня для обмена контактами можно использовать ссылку на соцсети, Инстаграм-визитку или приложение на смартфоне, например, TechFive. Визитка в наши дни уже не столько инструмент нетворкинга, сколько возможность запомниться и продать свои решения. Современная визитка может быть любого формата, размера, цвета и материала. Чем она оригинальнее, тем лучше. Ваша визитка должна выделяться, запоминаться, быть вау. Копирайтинг должен работать на визитке. Малый формат требует большего внимания. Пишите сначала имя, потом фамилию. Отчество почти всегда можно опустить. Визитка должна быть на одном языке. Нужна визитная карточка на китайском, английском или немецком – печатайте отдельный комплект. Сейчас в моде скандинавский стиль. Чем меньше у вас букв и символов на визитке, тем лучше. Уберите все ненужное, например, почтовый индекс или букву «Г» перед названием города. Пожалейте людей с плохим зрением. Таких все больше и больше. Используйте крупный, хорошо читаемый шрифт «Контрастные цвета». Указывайте контакты грамотно. Например, есть определенные правила написания номеров, стационарных и мобильных. Хорошо продумайте, что и как нужно указать. Сделайте оборотную сторону визитной карточки продающей. Плюйте на правила, которые предписывают чистый оборот. Вам ехать или шашечки? Есть более 20 способов сделать оборот продающим. Об этом можно будет прочитать в книге Дмитрия Турусина «Точка контакта номер один». Самый простой способ продать – перечислить на обороте преимущество работы с вами. Всегда носите визитки с собой. Заготовьте последние патроны, запасные визитки в разных укромных местах, сумка, кошелек, обложка паспорта, на случай, если вдруг оставите визитницу дома. Ваша визитка – это лакмусовая бумажка вашего маркетинга. Если она хорошо сделана, люди будут считать, что у вас и все остальное неплохо. Обратное тоже верно. Возвращение клиентов. Потери неизбежны. Любой бизнес, любой специалист, даже очень хороший, теряет клиентов. Всех не вернуть. Есть клиенты, которых ваши конкуренты теперь ни за что не отпустят. Будут клиенты, которые просто не захотят вернуться к вам. Всех не вернуть. Смиритесь. Возвращать нужно не каждого. Например, вам точно не нужны клиенты-мутаки. Возвращение с первого раза – чудо. Надеемся на него, но готовимся к кропотливой и долгой работе. Чем меньше времени прошло с момента косяка, и чем меньше проблемы с точки зрения клиента, тем проще возвращение. Так что не теряйте время и не факапьте по-крупному. Ошибки по причине человеческого фактора исправлять сложнее. Поэтому валите все на технику, технологии, обстоятельства, снимайте вину с человека. Клиенты редко говорят об истинных причинах ухода. Не верьте сходу в причины, которые вам называют. Чтобы узнать истинные причины, надо иметь опыт, хорошую интуицию, уметь разговорить клиентов или читать их мысли. Возвращать потерянного клиента не должен тот, кто его потерял. Он – плохой полицейский. Для возвращения вам потребуется хороший. Сотрудники отдела маркетинга отлично подходят для роли хороших полицейских. Возвращать клиентов психологически сложно. Работать над возвращением может не каждый. Ищите правильного человека с остальной нервной системой и добрым сердцем. Клиент воистину вернулся? если сделал новый заказ или покупку. Все остальное не считается. Уделите ему максимум внимания. Вернувшийся клиент гораздо чувствительнее к вашим ошибкам. С ним нельзя косячить и фокапить. Он уйдет сразу и навсегда. А клиент потерянный дважды возврату не подлежит. Главное правило. Чтобы не ушли, удерживайте правильно. Но это уже другие правила. Прочитать больше о том, как возвращать клиентов, можно в книге «Возвращенцы». Выступления. Мне часто приходится выступать в коротком формате. Такие выступления обычно длятся от 10 минут до полутора часов. Вот правила, которые помогает мне. Думаю, помогут они и вам. Следите за регламентом. Лучшее 15-минутное выступление – то, которое заканчивается на 13-й минуте. У меня получается так выступить в 95% случаев. Для этого я прогоняю свою речь заранее. Совет, совет, совет. Дайте по ходу презентации как можно больше советов. Цельтесь в показатель «одна минута выступления, одна идея». У меня получается. Подводя итоги презентации, резюмируйте. Выделите 3-5 главных практических советов. Поменьше говорите о себе. Подразумевается, что вас и так знают, иначе бы не пригласили выступать. Лайфхак. Сделайте слайд о себе и поставьте его в самый конец выступления. Не забудьте добавить туда свои контакты. Успеете показать? Хорошо. Не успеете? Он будет в раздаточных материалах. Меньше говорить о своей компании. Не надо рекламировать компанию и услуги, и продукты, рассказывать, как она появилась, что делает. Нормально по ходу выступления сказать, а вот в нашей компании, а вот мы можем сделать, но не более того. Если очень хочется, сделать отдельный слайд о компании и поставьте его после слайда о себе. Не спешите. Не убегать после выступления, если нет острой необходимости. Задержитесь. Пусть слушатели пообщаются с вами. Не все и не всегда задают свои вопросы во время выступления. Меньше теории, больше практики. Теория мало кому интересна. Всем, всем, всем хочется практики. Из этого правила есть два исключения. Первое. Вы говорите о новой собственной теории. Есть пирамида потребностей Маслоу, есть пирамида Хеопса, и я хочу вам рассказать о пирамиде Мана. Кстати, это реальные цитаты. Второе. Вы говорите, что есть некая теория, с которой вы не согласны. Например, и вот тут бы мне хотелось поспорить с Котлером. Практика, практика, еще раз практика. Говорите только о том, что вам пришлось пережить, перенести, достичь, как вы это делаете. Это обеспечит 100% интерес слушателей к вашему выступлению. Что в имени тебе моем? Назовите вашу презентацию оригинально ярко и броско, и люди придут на нее специально. вернуться с кофе брейка чтобы послушать вас. Еще и других позовут. Размер имеет значение. Не мельчите. Минимальный кегль шрифта на слайде должен быть не менее 30 пунктов. Я и меньше 40 уже не делаю. По максимуму используйте оригинальные картинки. Одно хорошее изображение действительно стоит 1000 слов. Для меня программа Keynote вот оказалась намного более удобной программой, чем PowerPoint. Тут более удачные шаблоны. Я пробовал другие программы, они не зашли. Аудитория читает быстрее. Никогда не зачитывайте текст слайда. Исключение — Вам нужно вбить определенную мысль в сознание ваших слушателей. Тут можно прочитать написано и дважды, и трижды. Совет. Прочитайте книгу Алексея Каптерева «Мастерство презентации». Это сильно прокачает ваши слайды. Я даже несколько месяцев начинал свои презентации со слайда, на котором было написано «Клянусь выступать, как Алексей Каптерев». Пройдите обучение по подготовке презентации. Эта инвестиция окупится за пару выступлений. Делегирование. мой командир когда я был сержантом в армии, как-то сказал «Ничего не делай сам, если есть хороший зам». Золотые слова. Помню до сих пор. В делегировании важно, кто и как делегирует и контролирует. Это раз. А два – кто, что и как исполняет. Через третьих лиц не делегируют. Делегирование – это всегда персонально. поручает не команде, поручают бойцу. Про бойцов. Делегирование – это как приказ, но демократичный. Все делегируемое обсуждаемо, не все делегируемое принимаемо. А вот приказы в армии не обсуждаются. Все понятно, берешься, лучший вариант закончить делегирование. Аутсорсинг – это тоже делегирование, только не подчиненным, а партнерам и подрядчикам. Задачи передаются, не перекладываются. Делегировать можно не все. Делегировать нужно не каждому. Топ-5 не делегировать. Личные дела. Опасно, конфиденциально, стратегически важно, не по силам подчинённому. Хотите, чтобы делегированное было сделано? Ставьте чёткую задачу, убедитесь, что её поняли правильно, дайте полномочия все нужные ресурсы, обещайте помощь, устанавливайте промежуточные контрольные точки, помогайте и правильно подводите результаты. Выполнение делегированного нужно мотивировать важностью задачи, ответственностью за невыполнение, ростом доверия, получением опыта и профессионального роста. Обратное делегирование, когда вам возвращают делегированную задачу, это чистое манипулирование вами. Берегитесь эффекта обезьянки проблемы. Посмотрите в поисковиках, это известная притча. Если вам делегируют, это радость. Вас верят и вам доверяют. Вам делегировали задачу, вы в ответе. Вы делегировали задачу, снова в ответе вы. Не делегируй, И не делегируем будешь. Я делегирую, значит, я рискую. Идеи. Не убей. Ни словом. Ни молчанием. Ни взглядом. Не убивай хорошие идеи других. Не дай убить. Никому. Никогда не давай убить свою хорошую идею. Как понять, что идея хорошая? Просто. Воспользуйтесь приложением фильтрмана. Это бесплатно. Не зевай. Идея приходит быстро, а уходит ещё быстрее. Лови момент. Фиксируй идеи. Смотри по сторонам. Идеи приходят со всех сторон, а не только в лоб. Трежда герой Советского Союза, лётчик-истребитель Иван Кожедуб говорил, чтобы уцелеть в воздушном бою, надо вращать головой на 360 градусов. Знаю, цитирую его второй раз, но он кумир моего детства. В бизнесе, как в воздушном бою. Укради. Да, это нормально, если вы используете идеи других. Но три но. Раз. Ваши идеи тоже могут украсть. Два. Не присваивайте идеи коллег. Три. Не воруйте, если идея защищена патентом или копирайтом. Делись. Меняйся идеями. Делай нетворкинг идей. Известная цитата Бернарда Шоу. «Если у вас есть яблоко, у меня есть яблоко, и мы поменяемся ими, то у нас останется по яблоку». Перефразируем. «Если у вас есть идея, и у меня есть идея, и мы поменяемся ими, то у нас будет по две идеи». Не останавливайся. Не переставай придумывать и реализовывать новые идеи. Остановка – это творческая смерть. Реализуй. Придумать хорошую идею недостаточно. Как бы вы ни гордились количеством и качеством идей, это не главное. Хорошие идеи надо воплощать в жизнь. И делать это хорошо. Гордись. Не стесняйся своих идей и достижений. Хорошие идеи и их успешное воплощение. Что может быть лучшим поводом для гордости? Инновации. Питер Друкер когда-то сказал, в бизнесе есть две ключевые функции – маркетинг и инновация. Именно они создают прибыль, все остальное – издержки. Мы же до сих пор не знаем, как использовать маркетинг и инновации, поэтому большинство наших компаний прибыль вопреки, но не благодаря. Если у вас не будет инноваций, ваш бизнес умрет. Мое любимое определение инноваций – инновация – это хорошая идея, реализованная хорошо. Самый простой и быстрый способ понять, хорошая ли у вас идея, или у вашего сотрудника, или у вашего клиента, это воспользоваться приложением «Фильтрмана». Вы уже скачали его? Помните, я об этом говорил несколько минут назад. Самый простой способ – хорошо реализовать идею, всё продумать, всё просчитать и тщательно следить за выполнением. Весь мир делает инновации по системе StageGate. Думаю, никто из слушателей не знает, что это такое. Я изучил этот подход в 2008 году – И за все это время только одна российская компания попросила меня внедрить у них эту систему. Одна. За 10 лет. Инновации могут быть где угодно и в чем угодно. Продукт. Услуга. Категория. Бизнес-процесс. Бизнес. Рынок. Пределов нет. Голубой океан – это вершина инноваций. А кто из вас читал книгу «Стратегия голубого океана»? Кто пытался его создать? Я уверен, единица. Самый простой способ создать голубой океан – это метод НЕ. Просто подробно распишите свой продукт или услугу и потом поставьте перед каждым словом частичку НЕ. Выброс хороших голубых океанов гарантирован. Инновация начинается с определения того, кто из ваших сотрудников максимально креативен и анализы наилучших источников идей. А таких источников всего с дюжина. Как видите, ничего сложного. Уолт Дисней платил доллар каждому сотруднику за любую идею, а в те времена у доллара была гораздо большая покупательная способность, и он не разорился. Вы готовы давать своим сотрудникам по доллару за идею? Я всегда слышу ответ «нет». Поэтому вы не Дисней. Лучший способ генерации идей я узнал, когда был в гостях у Клауса Кобьела, немецкого отельера и ресторатора. Его метод можно назвать «инновацией из-под палки». Каждый сотрудник его отеля ежемесячно должен предлагать одну идею. Нет идеи – ты в черном списке. Тебя первым увольняют, не поднимая зарплату, не учат и не продвигают по службе. У него это работает. Лучшая мотивация для сотрудников предлагать новые идеи – это когда они видят, что их идеи реализуется, внедряются, применяются, используются. А уж когда они получают процент от прибыли или суммы, соэкономленной благодаря реализованной идее, их вообще не остановить. Инновация не требует наличия Сколкова. Если есть маркетинг без бюджета, то и инновации могут быть без денег. Сниму вопрос с вашего языка. Вознаграждение за инновации сотрудникам вы заплатите из полученной прибыли или экономии. Много людей, компаний и стран сделали себя благодаря инновациям. И нам всем не поздно это сделать. Вам лично, вашей компании и нашей стране. Каналы продаж. Каналы продаж – это один из четырех элементов маркетинга, а маркетологов к ним не подпускают. Причина – работу с ними забрал себе отдел продаж, а маркетологи в этой теме не разбираются. Работая с каналами продаж, вы должны решить всего две задачи – найти новые каналы продаж и включить их, плюс заставить каждый канал продаж работать максимально эффективно. Нет компаний, в которых каналы продаж работают на 100%. Ваш сайт, ваш отдел продаж, ваши партнеры – все могло бы работать еще лучше. В очень многих компаниях отдел продаж – это отдел пропаж продаж найти новый канал просто их немного чуть больше 30 есть широкими мазками то это своя служба продаж прямые продажи тендеры интернет продажи на вынос престижные каналы подход продает каждый корпоративные продажи опт франчайзинг Компетишн. бизнес-партнеры сети ивенты вентинг ритейл альянсы мобильные каналы выбирай новый канал нужно обратить внимание на четыре момента как новый канал зайдет для компании, как на него отреагируют покупатели, как на него отреагируют конкуренты и какие могут быть более выгодные альтернативы. Дес интермедиация это тренд в каналах продаж и страшное слово для посредников. Если объяснить простыми словами, компании-производители просто стараются избавиться от посредников, им нужна маржа. Поэтому производители должны задаться вопросом, как нам избавиться от посредников? а посредники — вопросами, как нам стать более ценными для производителя, и что мы будем делать, если производитель решит избавиться от нас. Многие путают каналы продаж и каналы коммуникаций. Представьте картину. От компании к рынку к покупателям идут трубы. По ним мы поставляем продукты и услуги, и по ним же к нам приходят деньги. А над трубами к рынку протянуты провода. По ним мы передаем сигналу рынку, что у нас клёвые продукты и услуги, и по ним же мы получаем обратную связь. Каналы продаж это трубы, каналы коммуникации это провода. Так понятнее? Миграция есть и здесь. Каналы коммуникации могут превращаться в каналы продаж. Instagram или Pinterest ещё вчера были каналами коммуникации, а сегодня это каналы продаж. Вы пришли на выставку, канал коммуникации, Вас завели в комнату переговоров, вы выпили по бокалу вина, начали обсуждать условия первой поставки, и вуаля, канал коммуникации стал каналом продаж. Омниканальность и многоканальность Термины, больше имеющие отношение к коммуникациям, чем к продажам. Хотя мы только что говорили про миграцию. Омниканальность может случиться и с каналами продаж. Есть, например, термин «шоуруминг». Это когда покупатель сначала присматривает что-то в оффлайновом магазине, потом идет в онлайн и покупает нужную вещь в интернет-магазине. Это и есть омниканальность. Каналы продаж — это непросто. Но даже простые шаги в этом направлении быстро дадут нужные результаты. Клиент-ориентированность. Самое простое определение клиент-ориентированности – доставлять счастье своей работой. Самый простой и надежный способ замера счастья клиентов – показатель NPS Net Promoter Score. Сделать компанию клиент-ориентированной долго, дорого, сложно. Вот почему компании этим не занимаются. До того, как заняться клиент сделайте более простые вещи. Подсчитайте стоимость клиентов на всю жизнь. Боритесь с оттоком клиентов. Создайте программу замыкания, сделайте программу лояльности. В мире нет единой, понятной и конкретной методики внедрения клиентоориентированности. Сколько компаний, сколько консультантов, сколько топов, столько мнений и подходов. Клиентоориентированными становятся не компании, это как-то абстрактно, а идеология, сотрудники, бизнес-процессы и продукты это очень даже конкретно. Клиентоориентированность внедряется, а не приобретается или прививается. Чем меньше давление при внедрении, тем хуже результаты или вовсе нет результатов. Если клиент-ориентированности хочет собственник, акционер, SEO, вероятность успешного внедрения гораздо выше. Если топ не на стороне клиент-ориентированности, лучше заняться вышиванием крестиком, а клиент-ориентированность отложить в сторону. Для внедрения клиент-ориентированности компании необходим драйвер, энтузиаст с полномочиями и ответственностью, а ему нужна команда поддержки. Компания станет клиент только тогда, когда все сотрудники, все до одного, станут клиент-ориентированными. Здесь несколько сложностей. Чем дольше компания существует на рынке, тем сложнее ее перевоспитать. Проще всего сделать клиент стартап. Чем больше сотрудников, отделов, офисов в компании, тем сложнее сделать ее клиент И перевоспитать нынешнего сотрудника сложно. Проще нанять и обучить нового, с задатками клиент Чем раньше вы начнёте делать компанию клиент тем лучше для сотрудников, клиентов, бизнес-партнёров, компаний и ваших финансовых показателей. И тем хуже для конкурентов. -с -с. Не надо публично заявлять, что вы решили стать клиент компанией или что вы уже клиент компания. О том, что вы клиент должны говорить не вы, а ваши клиенты. А вы помалкиваете и продолжаете работать для их счастья. И ещё. Нельзя сделать клиентов счастливыми без счастливых сотрудников. А их счастье можно замерить показателем ЕНПС, e Employee Net Promoter Score. Я уже писал, счастье измеримо. Конкуренция. Конкуренция — это и зло, и добро. С какой стороны смотришь, то и видишь. Конкуренция бывает ценовая и неценовая. Например, медийная, коммуникационная, канальная или товарная. Использовать можно обе. Но демпинг, как часть ценовой конкуренции, лучше не использовать. Демпинг – это от недостатка знаний и воображения. Конкуренция бывает прямая и косвенная. Косвенное, вторичное жилье вместо первички, машина вместо квартиры, новый айфон вместо учебных курсов или книг, домашний тренажер вместо абонементов в фитнес забирает денег больше, чем прямая конкуренция. Главный недостаток конкуренции – она только нарастает. Конкурентов нужно знать. Для этого есть конкурентный анализ. Это особенно важно при продажах. На интересных рынках государство может стать игроком. Неэффективным, но большим. При конкуренции главное – стать, быть первым выбором покупателя. Тут поможет маркетинг, позиционирование, создание ценностей, обучение, инструменты маркетинга для продаж точки контакта и лояльность. Хорошая конкуренция – это когда у тебя нет злостных конкурентов. Зачем нам враги, если можно завести друзей? Для этого на Западе придумали концепцию co-opetition – сотрудничество с конкурентами. Дружим. Можно ли без конкуренции? Да. Вариантов несколько. Монополия, естественная монополия, голубой океан, административный ресурс, неинтересный рынок. Но ничто не вечно, и вечной монополии не бывает. У конкурентов можно и нужно учиться. Используйте бенчмаркинг максимально. Конкуренты нужны нам для того, чтобы превзойти их, быть, стать сильнее и лучше, чем они. И мы даны конкурентам ровно для того же. Главная выгода от конкуренции всегда будет у покупателей. Ваш главный конкурент – вы. Консалтинг. Консалтинг – тяжелый вид бизнеса, хотя внешне кажется простым. Деньги в нем даются очень нелегко. Сложность консалтинга в том, что… Сначала ты должен продать заказчику себя, будущие результаты, потом работать, чтобы получить эти результаты, а потом еще сделать отчет, который всех устроит. Сотрудники и руководители компании-заказчика уважительно относятся к консультантам, если сами поработали в консалтинге, то есть практически никогда. Для консультанта или консалтинговой компании критически важны известность и тональность этой известности. Если вас не знают, с вами не работают. Если вас знают, но слышали плохое — «Да, с вами снова не работают». Плохие консультанты продают хорошие отчеты. Хорошие консультанты продают хорошие результаты. начинающий консультант готов работать за еду. Суперконсультант готов работать за результат. Есть у клиента результат – есть оплата. Еще бы при этом все клиенты были честными. Репутация консультанта создается результатами его работы, рекомендациями довольных клиентов и инструментами построения бренда. Говорят, что у хорошего врача есть своё маленькое кладбище пациентов. У хорошего консультанта также должно быть такое кладбище. Но помним, о мёртвых или хорошо, или ничего. Чем старше консультант, тем лучше. Седины, морщины, возраст и годы практики в этом бизнесе украшают, как женщин-бриллианты. У хорошего консультанта всегда хорошая презентация. Покажите мне слайды консультанта, и я скажу вам, какой это консультант. Хороший консультант – это отличное сочетание практики и теории. Он должен поработать в реальном бизнесе не меньше пяти лет до того, как начать кого-то консультировать. И он должен постоянно учиться. Сапожник без сапог в этом бизнесе не прокатывает. У консультанта все должно быть прекрасно. И позиционирование, и сайт, и портфолио, и даже визитная карточка. У профессионалов в консалтинге должна быть отличная книга. Больше книг – больше профессионал. Хороший консультант может позволить себе работать не со всеми клиентами. Заказчики думают, что выбирают только они. Это ошибка. Хороший консультант тоже работает не с каждым. Хороший консультант должен быть хорошим человеком. Если вы не нравитесь как человек, с вами никогда не будут работать как с консультантом. Копирайтинг. Копирайтинг я называю деньгописанием. Так правильнее. Как написал, столько и заработал. Мне говорят, что я хорошо пишу. Спасибо родителям, школе, большой практике и моим правилам. Всегда пишите для одного человека. Не пишите «уважаемые господа», «дорогие клиенты». Они не сгрудятся вокруг вашего письма, чтобы читать его хором. Представьте себе одного потенциального читателя и пишите только для него. Поверьте, тогда и другим будет интереснее читать. Ошибки, смысловые, орфографические, грамматические, например, «компания» вместо «компания» и наоборот, убивают тексты, особенно рекламные и коммерческие. Я был свидетелем срыва многомиллионной сделки из-за того, что в спецификации к договору нашли три ошибки. Они ошиблись в спецификации три раза. Сколько же раз они ошибутся потом? Подумала пострадавшая сторона, и сделка не состоялась. Пишите короче. Помните совет Марка Твена. Выбрасывайте каждое третье слово. Это придаст тексту удивительную живость. Лаконичные предложения всегда лучше развернутых. Короткие слова всегда лучше длинных. В идеале должна работать каждая буква. Делайте больше абзацев. Кашу маслом не испортишь, а текст абзацами. Осторожнее с сокращениями. Одни читатели не могут понять, что это означает, другие могут интерпретировать это неправильно. Черчилль как-то сказал, толщина этого отчёта надёжно защищала его от риска быть прочитанным. Следуйте правилу одной страницы. Всегда размещайте написано только на одной странице. Пишите проще. Избегайте профессионализмов, жорганизмов, деепричастных оборотов. Числа, цифры, доказательства точности. Слова. Примерно, приблизительно, порядка, около и делают ваши тексты лучше. Не преувеличивайте. Никогда. В тексте должно быть меньше «не» и «нет». Отрицание — это негатив и отторжение. Ганди сказал «позовите меня на антивоенный митинг, и я не пойду. Позовите меня на демонстрацию за мир, и я буду». Не повторяйтесь. Очередная очередь. Договорились по договору. Повторения не украшают. Если использовать цитату, проверьте ее правильность в оригинале. По себе знаю, мне часто приписывают искажённые слова или даже чужие мысли. Эмоции. Человечность, юмор, теплота, неформальность всегда делать текст более эффективным. Имя клиента, прилагательные, цитаты, смайлики — всё это эмоции. Не пишите заглавными буквами. Когда текст готов, займитесь дизайном документа. Дайте больше воздуха, используйте подчёркивание цвет, курсив, шрифты разного размера. «Семь раз отмерь, один раз отрежь». Вы можете проверить документы сами или используйте возможности компьютера. Мне помогает чтение документа не с экрана, а с бумаги. Текст воспринимается совсем по-другому. Прочитайте документ вслух. Вы также можете попросить проверить текст более грамотного коллегу. Иногда стоит нанять профессионального корректора. Проверяйте, проверяйте, проверяйте. Маркетинг без бюджета. Маркетинг без бюджета – это когда вы привлекаете новых клиентов или партнеров, правильно работаете с ними, правильно – это ББДЧ, мы об этом скоро поговорим, удерживаете их и возвращаете, при этом не инвестируя ни копейки. Да, это возможно. Проверочный вопрос маркетинга без бюджета. Чтобы сделать это, деньги потребуются? Если ответ «нет», это маркетинг без бюджета. Деньги здесь помогают заменить знания – Умение, энтузиазм, бартер и связи. Огромный плюс маркетинга без бюджета в том, что вам не нужно замерять его эффективность. Есть ли разница между маркетингом без бюджета и партизанским маркетингом? Для меня – да. Маркетинг без бюджета – это просто набор инструментов, когда денег нет, это временное решение. А партизанский маркетинг – это мышление. Маркетинг без бюджета нужен в следующих ситуациях. В стране, отрасли, компании, кризис – Вы стартап. Стартап с бюджетом – это вообще оксюмарон. Руководитель – скрудж. И вам перекрыли финансирование. То есть в нашей стране он пригодится всегда. Даже большая компания с большими бюджетами должна использовать маркетинг без бюджета. Это мудрое решение. Маркетинг без бюджета работает, он эффективен, но лучше, когда потом появляется бюджет. Он даст больше охват, большую заметность и лучший результат, если, конечно, вы его делаете правильно. Маркетинг с бюджетом получается не у каждого. Большие бюджеты – большая ответственность. Маркетинг без бюджета по плечу любому. Инструменты маркетинга без бюджета можно разделить на три большие группы. Первое. У вас совсем-совсем нет денег. Это сторитейлинг, вопросы-ответы, техника продает каждый. Второе. Вы начинаете использовать более эффективно то, что у вас уже есть под рукой. Это автоответчик, автоподпись, продающая визитка. И третье. Вы начинаете использовать новые революционные инструменты, о которых никогда не слышали или не использовали раньше. Предположим, подходы на вырост, перехват или воровка продаж. 10 моих самых любимых инструментов маркетинга без бюджета. Продающая визитная карточка. Технология «Продает каждый». Сторитейлинг. Перехват клиентов. Технология «Сдвиг». Калькуляторы. упражнение «Конкурент-терминатор». упражнение «Почему они не покупают» подход ББДЧ и годовой отчет положительных эмоций. Четыре из них я придумал сам. Моя книга «Маркетинг без бюджета» — единственная книга российского автора, на которую дал отзыв сам Филипп Котлер, международный гуру маркетинга. Для него эту книгу быстро перевели, он быстро ее прочитал, и она ему очень понравилась. Именно благодаря этому я выступал у него на первом международном маркетинговом форуме, и, представляя меня трем тысячам участников, Филипп назвал меня «гуру маркетинга без бюджета». Только ради этого стоило написать эту книгу в 2009 году. Я знаю больше 100 инструментов маркетинга без бюджета. Именно инструментов, не трюков или приемчиков. Пересчитал 112. Может быть, кто-то и знает больше, но я об этом не слышал. Маркетинг без бюджета — это не стыдно. Стыдно, когда бюджет не дал результата. Мотивация. Мотивация — это сложно. Тут задействовано мотивирование, стимулирование, демотиваторы, причина остаться в компании, стабилизаторы. Мотивация — это внутреннее, стимулирование — внешнее. Обрастят меня специалисты, объединив всё это слово «мотивация». Мотивация от слова «мотив». Следователи всегда ищут мотив, и вам стоит поискать. Каждого мотивирует своё. У вас 5 сотрудников, должно быть 5 разных мотиваций. Пирамида Маслоу работает. Она и пирамиду Хеопса переживет. Вы не зажжете сотрудника, если его базовые потребности не удовлетворены. А многие пытаются. Зря. Самомотивирующийся сотрудник – лучшее, что может быть у руководителя. Ищите именно таких. Мотивация бывает моральная и материальная. Материальная – это деньги, зарплата, бонусы, премии. Нематериальная – не деньги. День к отпуску – нематериальная мотивация хотя уши денег здесь весьма заметны. Франсуаза Саган, французская писательница, как-то сказала, на одном бутерброде и двух комплиментах женщина может продержаться весь день. Современные девушки от бутербродов отказались, но от комплиментов и благодарности не откажется никто. Мотивация бывает индивидуальная и командная. Если за героем стояла группа поддержки, а вы наградили только героя, группа больше геройствовать не будет. Мотивация бывает кнутом и пряником. Кнут – атрибут жёсткого руководителя, пряник – демократичного. Только у нас могла появиться шутка, нас шеф так пряника вот мотивировал, что синяки остались. Мотивация бывает ожидаемая и неожиданная. Ожидаемая – зарплата, бонус, премия. Неожиданная – всё, что вы делаете неожиданно для сотрудника. Неожиданную мотивацию забывает последний или помнят всегда. Награждай прилюдно, наказывай с глазу на глаз. Простое правило, а сколько руководителей его нарушают. Демотиваторы убивают мотивацию. Их четыре. Неинтересная работа, плохое рабочее место, неадекватные коллеги и плохие руководители. Не умеешь мотивировать, не берись за управление. Наем. Раньше было просто, раньше просто нанимали. Теперь кандидата надо долго искать, внимательно проверять и тщательно присматриваться. А гарантии все равно никакой. Хороших людей мало, а хороших кандидатов еще меньше. Умные компании понимают, как важно сегодня правильно нанимать. И используют для этого HR-бренд, HR-точки контакта, входной ENPS, показатель, замеряющий индекс удовлетворенности сотрудников. Неумные компании нанимают уныло, по старинке. Мало у них шансов найти хорошего человека. Мне лично нужно полное совпадение ожиданий и возможностей способности кандидата. Например, в маркетинге я ищу профессионализм, оптимизм, проактивность и скорость работы. Кстати, все это легко тестируется на входе. Лучший вопрос для отбора сотрудника. Мы много потеряем, если он пойдет работать к нашим конкурентам. Резюме сегодня в большинстве случаев уже не нужно. Посмотрел на профиль в соцсетях, и все понятно. Маркетологам не повезло. Для них резюме — это проверка профессиональных возможностей. Резюме — это их самое важное рекламное объявление. Если они не могут с его помощью продать себя, то как они будут продавать других? Нанимай медленно, хорошее правила, даже если вакансия очень горячая. Чтобы притормозить себя с быстрым наймом, я напоминаю себе. 1 к 45. Именно столько кандидатов просматривают при отборе пилотов в авиакомпании Southwest Airlines. 1 к 45, Карл. Проверяй рекомендации. Какой простой совет и сколько он спас мне денег и нервов. Иногда стоит дать быстрое проверочное задание. Нет, не продать ручку. Например, кандидата на позицию маркетолога стоит озадачить вопросом, как нам увеличить продажи с помощью маркетинга. Его профессионализм можно будет оценить по системности, полноте и оригинальности ответа. Все можно натренировать, в том числе и прохождение интервью. Этому учат, натаскивают, и это пугает. Мне нравится использовать многоступенчатую систему найма. Сначала поговорю с кандидатом я, потом его будущие коллеги, потом кто-то из топ-менеджеров. Правило простое. Чем выше уровень должности, тем больше собеседований должен пройти кандидат. Известный американский предприниматель Харви Маккей приглашает кандидата со своей половинкой поужинать с ним и его супругой в неформальной обстановке и потом просит свою супругу дать заключение по кандидату. И нет, это не слишком. Я нанимал только тогда, когда понимал, что без нового сотрудника труба. Если можно было обойтись без нового человека, не нанимал. Мне всегда казалось, что не важно, сколько человек у тебя в подчинении, важно, сколько ты делаешь работы и сколько зарабатываешь, приносишь денег. Найти подходящего человека – это только начало. Неправильная адаптация, наставничество, мотивация, корпоративная культура – все это может привести к быстрому его уходу. Правила работы с клиентами проще удержать, чем привлечь, актуальные для сотрудников. Удерживайте. Получайте от каждого максимум и нанимайте только тогда, когда иначе никак. Отзывы. Ничто в маркетинге не игнорируется так часто и не работает так круто, как отзывы клиентов. Зачем инвестировать в рекламу, если она не работает? Инвестируйте в отзывы. Кстати, это маркетинг без бюджета. Они работают гарантированно. Вы наверняка не знали, что отзывы клиентов замыкают тройку лучших инструментов маркетинга B2B, когда одна компания продает другой после продаж лицом к лицу и нетворкинга. Отзывы могут быть онлайн и офлайн. оффлайн. Оффлайн-отзывы в красивых нестандартных рамках, то есть не в прямоугольниках формата А4. Отличное украшение офиса. Технология позволяет сегментировать онлайн-отзывы. По отрасли, должности отзыванта, решаемые задачи. Можно сильно удивить клиента. Вот отзыв вашего коллеги на битрикс 24 Он, как и вы, коммерческий директор, и он из вашей отрасли только в Казахстане. Им все зашло. Смотрите, какие результаты. Почти никто не напишет вам отзыв по первому запросу. Отзывы надо вымогать, выпрашивать, подкупать отзыванта. Оно того стоит. Неплохая идея писать отзывы за клиентов и просить их подкорректировать и утвердить. Просто и работает. Помним, есть и внутренние отзывы от сотрудников. Такие отзывы собирают чтобы привлечь и уговорить кандидатов. «Я не знаю, чем заканчивается ваша воронка продаж», Может, поступлением денег, может быть, фактом получения закрывающих документов. У меня, как у консультанта, она заканчивается с получением отзыва. И если клиент отзыв зажимает, значит, я не доработал. Сильно мотивирует. Сколько нужно отзывов? Формула простая. Сколько клиентов, столько и отзывов. Чем больше времени проходит с момента завершения работы с клиентом, тем сложнее получить отзыв. Время, тормоз. Отзывы – это и реклама для того, кто их дает. Помним об этом, когда нас просят об отзыве. Длинные отзывы не читают. Для этого есть история успеха, кейс-стадис или white papers – особый маркетинговый документ. Сегодня рулят короткие эмоциональные отзывы в видеоформате. Длинные, сухие, печатные уступают им по всем фронтам. Отзыв с цифрами более привлекателен и эффективен. Сэкономили игрок рублей, выросли на X процентов или в N раз. Просто добавьте чисел. Когда я вижу анонимный отзыв, я читаю «на правах рекламы» или «нам очень надо это продать». Многие компании, особенно интернет-магазины, поднаторели в подделке отзывов. Поверьте, мы вам не верим. Собирать отзывы – задача маркетинга. Вот вам еще одна причина нанять маркетера. Размещать ли критические отзывы? Да, если они указывают на ваши объективные недостатки, которые вы уже исправляете или справите в ближайшее время. И нет – резко отрицательные. Они могут прилететь и от ваших конкурентов, быть заказными. Отзывы от звезд или обывателей зависит от бизнеса и продукта. Звезды зажгут фанатов, но в последнее время мы не особо звездам верим. Куплено, думаем мы, и, как правило, действительно так. Отзывы клиентов нужно использовать везде – в рекламных, коммерческих, маркетинговых материалах, онлайн и оффлайн Помним, отзывами бизнес не испортишь. Партнерство в бизнесе. Правила делового партнерства похожи на правила семейной жизни. Неудивительно. Бизнес – это тоже жизнь. Один в поле воин. Бизнес можно делать и без партнеров. Один в бизнесе тоже сможет. Что один партнер может дать другому? Деньги, опыт и знания, энтузиазм и драйв, связи, время, идеи. Используйте этот список как чек-лист. Спросите себя, что я отдаю. Спросите себя, что я получаю. Хороший семенин, как правило, хороший деловой партнер. Приличный в жизни, приличный в бизнесе. Партнеры должны дополнять друг друга. Простая истина, а сколько партнерств ей не следует. Друг может стать партнером. Партнер должен стать другом. Партнеры могут смотреть на задачи, проблемы с разных точек зрения, но обязательно в одном направлении. Из двух партнеров порядочными должны быть оба. Партнерство чаще всего губит несправедливо распределяемая прибыль. Обговорите этот вопрос при старте, когда прибыли еще нет, и возвращайтесь к вопросу справедливости распределения прибыли время от времени. Оставаясь деловыми партнерами, люди с годами меняются, и это может испортить и отношения, и бизнес. Сойтись легко, разойтись сложно. Будете разводиться с партнером – разводитесь хорошо. О бывших партнерах, как о покойниках. Или хорошо, или ничего. Подарки. Каждый день в нашей стране это праздник, а где праздник, там должен быть и подарок. Подарки – понятие широкое. Это и раздатка, недорогие мелочи, и сувениры, и вип-подарки. Их дарят клиентам, партнерам и сотрудникам. Забывать о последних не стоит. Сувениры и подарки могут быть инвестицией, а могут просто потраченными деньгами. Разница в подходе к выбору и процессу вручения подарка. Ваши подарки всегда должны иметь ценность для клиента, при этом ценный не всегда означает дорогой, быть адресным и не повторяться. Ничто не раздражает клиента так, как в четвертый раз подаренная фляжка для коньяка, особенно если он завязал 10 лет назад. Не томите и не обязывайте, дарите подарок клиенту в начале встречи. Это правильная стратегия. Во многих компаниях подаркинг и есть маркетинг. Ужасно. Моё мнение. Хороший подарок должен отвечать трём критериям. Репей, в тему и матрёшка. Репей. Он должен использоваться клиентом как можно чаще и дольше. Дома, в офисе, в машине. В тему. Помним завет Шекспира. Подарок лучший, тот, в чём есть потребность. Дарите то, что нужно вашему клиенту. И, наконец, матрёшка. Новизна бьёт устаревшее. Многофункциональное – узкофункциональное. Оригинальное – бьёт банальное. Подробнее об этом можно прочитать в книге «Маркетинг на 100%». Подарки дороже 100 долларов брендировать не стоит. Память у меня плохая, но я отлично помню, кто и что мне подарил. Спасибо еще раз за ваши классные подарки. И вообще, когда наносите логотип на подарок, делать его минимально возможного размера. При выборе подарка для клиента я всегда использую простой проверочный вопрос. Я бы хотел такой подарок для себя. Если ответ «да», я заказываю его. подарки мы, компания «Манчемных партнеры», заказываем в компании «Штрих». Порой путь к сердцу клиента лежит через подарковую ребёнку. Это не цинично, это срезает ноги углы. Дорог не подарок, дорого внимание. Доставка, упаковка, открытка, процесс и эмоции от вручения. Тут всё имеет значение. Недорогую сувенирку, простые ручки, карандаши, наклейки, как и патроны, беречь не стоит. Книга – лучший подарок, особенно своя. Пишите, издавайтесь, дарите. Позиционирование. Позиционирование — главная маркетинговая концепция. они в книге «Позиционирование битва за умы» в далеком 1978 году написали американцы Эл Райса Джек Траут. Это самая популярная книга в категории маркетинг, а многие ее даже не читали. Восстановим историческую справедливость. Концепцию позиционирования придумал Эл Райс, а термин «позиционирование» Джек Траут, который был учеником и младшим партнером Райса, Но потом они поругались, отдельная история. Создали разные маркетинговые агентства и так не помирились. Траут ушел из жизни и маркетинга несколько лет назад. Траут стал более известен в России благодаря многочисленным выступлениям. И на обложках изданных книг в нашей стране его имя идет первым. Популярность рулит. Рай Страут написали несколько книг и много говорили там о важности позиционирования. Но ни в одной из книг они не рассказали, как это сделать. Очень по-американски. Я знаю пять способов сделать позиционирование. Перечислю от простого к сложному. Озарение, сравнение с конкурентами, предпозиционирование, одно слово и картирование. Об этом больше в книге «Почему вы?». Четыре из этих способов может применить любой, они простые. А вот картирование сможет применить только профессионал маркетинга. Райс Траут определили позиционирование как формирование желаемого образа бренда в сознании целевой аудитории, который выгодно отличает его от конкурентов. Вы что-нибудь поняли? Если есть сложный способ что-то объяснить, то есть и простой. Если очень просто, как я ее люблю, то позиционирование — это ответы на вопросы «Почему я должен купить именно у вас, а не у других?» «Почему именно вы?» «Почему не они?» «А если еще короче, почему вы?» Важно осознать и принять, что вопрос «почему вы?» клиенты задают всегда, но чаще всего про себя. Они сами отвечают себе на этот вопрос и потом, как правило, выбирают кого-то другого. А всё «почему?» у вас или нет ответа на этот вопрос, или он неудачный. Если ответа нет, закройте лавочку и открывать только тогда, когда найдёте хороший. Хороший ответ должен быть оригинальным, никто, кроме вас, так не говорит и сказать не может. Важным – то, что вы говорите, имеет значение для клиента. Понятным – вы ответили, клиента вас поняли. Правдивым – врать не надо. Убедительным – подберите соответствующие слова. Эмоциональным – эмоции заходят лучше всего. Коротким – краткость сестра таланта. И запоминающимся – вы сказали, клиенты запомнили, клиенты помнят. Дочь Элла Райса, Лаура Райс, вместе с отцом придумала концепцию визуального молотка. Позиционирование – Слова — это гвоздь, визуальный молоток логотип, фирменный стиль это молоток. Лаура Райс рекомендует для создания визуального молотка использовать 9 следующих образов: продукт, форма, цвет, упаковка, действие, отец-основатель, символ, звезда, флора-фауна. Перефразируя Алькапона, можно сказать, что словом и визуальным молотком можно добиться больше, чем просто словом. Работайте не только с позиционированием. Работайте с фирменным стилем. Используйте позиционирование всегда и везде. Кашу маслом не испортишь, а правильное позиционирование никогда не испортить частым использованием. Больше об этом в книге «Почему вы?». Прайсинг. В комплексе маркетинга есть товар, коммуникации, каналы продаж и цена. Увы, работа с ценой в 99% компаний зона ответственности бухгалтерии финансового департамента. нет. нет. Нет, это маркетинг. Прайсинг — это больше, чем ценообразование. Это не только установление правильных цен. Если вы не знали, есть больше 30 видов разных цен. Это не только использование разных скидок, их больше 40 видов, но еще и создание ценности, надбавки, ценовая дискриминация. Да, знаю, звучит страшно, но работает отлично. Цена — самый простой способ показать качество и создать позиционирование. Цена высокая, нам сразу все понятно. Современная теория маркетинга, комплекс маркетинга 4P, меняется на 4C, где вместо «price» — «custom value» — «c». Это лучшее доказательство того, что главное в прайсинге — создание большей ценности. Многие готовы сделать предложение дешевле. Мало кто готов поднимать ценность, потому что мало кто знает как. А ценность рулит. Создать большую ценность можно многими способами. Усилить реальные преимущества, использовать калькулятор или стикеры, добавить эмоцию, больше поддерживать клиента, вести дополнительные услуги, использовать отзывы и кейсы, создать бренд, играть ценой, влиять на покупателей через каналы продаж, менять название, упаковку и даже цвет. Низкие скидки до 6% не привлекают, большие разоряют. Кстати, большинству бизнесов, чтобы не терять маржинальность, следует переходить со скидок на бонусы. Я уважаю трюки прайсинга. Простые манипуляции сознанием покупателя. В моей коллекции их больше 70. Например, слово «бесплатно» отключает логику. И у кого из вас есть список «мы это делаем бесплатно»? Слово «цена» всегда проигрывает слову «стоимость». Скажите «цена», и ваш собеседник услышит «дорого». Скажите «стоимость», и он не услышит ничего пугающего. А еще лучше сказать «инвестиции». Что мы слышим? Возвратные инвестиция Позитив! Думаю, вы не знали. Есть хороший демпинг и есть плохой демпинг. Каждый бизнес хочет получить больше прибыли, но не каждый знает, что самый простой способ увеличить ее – это поднять цены. Я называю это сделать зум прайс. Сделать зум прайс может практически любая компания. Исключение. Вы продаете через аукционы, тендеры или у вас позиционирование – самые низкие цены. Но делать это надо правильно. Начинать борьбу за прибыль нужно именно с зум прайса – поднятия цены. Маркетёры редко занимаются прайсингом, ценообразованием, ценовой политикой, а жаль. Хорошие маркетёры могли бы сделать здесь много хорошего. Больше об этом в книге «Прайсхаки» выйдет в 2020 году. Привлечение клиентов. Новые клиенты, как новая кровь, нужны любому бизнесу постоянно. Привлечение – главная задача маркетинга в 99% бизнесов. Но для начала нужно хорошо понимать, кто ваш целевой клиент иначе вы впустую потратите много денег. По данным Американской ассоциации маркетинга, существует более 5000 каналов и способов привлечения клиентов. 5000. Если вы напряжетесь, что я вам рекомендую, и начнете подсчитывать способы, которые вы используете сегодня, то вряд ли вы наберете и сотню. Только представьте, еще 4900 способов остались за бортом. Инструменты привлечения бывают онлайн и оффлайн. Онлайн по количеству инструментов уступает оффлайну, но по качеству и возможности подсчитать эффективность или роме возврат на маркетинговые инвестиции значительно его превосходит. Инструменты привлечения можно также разделить на классические, новые и инновационные. Новые сильнее классических. Инновационные сильнее новых, но ими пользуются только редкие компании-новаторы. Спасибо им. От них мы узнаем, что такое Ambient Media – callback-виджет, нативная реклама или сервис-экспонента. Главные слова в привлечении – конверсия и стоимость лида. Привлечение с низкой конверсией и с высокой стоимостью лида торпедируют многие бизнесы. Чтобы получить от привлечения максимум, нужно играть пятью элементами – бюджет, каналы коммуникаций, качество сообщений, тайминг и количество сообщений. Мне часто задают вопрос, можно ли привлечь новых клиентов без бюджета? Да. Изучите книгу «Маркетинг без бюджета» и, скорее всего, вопрос отпадет. Но, признаюсь, маркетинг с бюджетом бьет маркетинг без бюджета, как порядок бьет класс. Привлекать клиентов можно всеми элементами комплекса маркетинга, но не только рекламой. Цены – измените их, а б-анализ зайдет и здесь. Поиграйте скидками и трюками прайсинга, создайте большую или новую ценность – вуаля, у вас новые клиенты. Каналы продаж – найдите новые, улучшите работу существующих, Подумайте о дезинтермедиации, это сокращение длины канала продаж от производителя к потребителю. И вот у вас новые клиенты. Продукт-услуга, снова ценность, сократите или расширьте продуктовую линейку, более наглядно представьте продуктовый портфель, создавайте продукты, голубые океаны, блокбастеры, лонгселлеры, все это приводит к появлению новых клиентов. В общем, привлекайте клиентов всеми элементами комплекса маркетинга, от позиционирования до персонала, и не только. Прочитайте, к примеру, книгу «Продает каждый». На привлечение с бюджетом или без свет клином не сошелся. Вы можете использовать также программы «Перехват» и «Взращивание». Об этом скоро в книге «Основа практического маркетинга». Будете в этом первыми, снимете сливки. Чем лучше у вас бренд, тем проще привлекать новых клиентов. Так устроен мир. Покупатели тянутся к брендам, как подсолнухи к солнцу. Продает каждый. Компания, в которой продает каждый, всегда продает больше тех компаний, в которых продает только отдел продаж. При правильной реализации подхода «Продает каждый» продавать может любой сотрудник компании, бывшие сотрудники, кандидаты, друзья и члены семьи сотрудника в Америке это называется F&F, Friends and Family, топ-менеджеры, клиенты, контрагенты, поставщики, коллеги из других отраслей. Чтобы продавал каждый, можно сделать многое. Воспитывать гордость за компанию, научить сотрудников речи в лифте, проводить обучение и внутренние тренинги, давать каждому визитные карточки, рекламные материалы, бонусные книжки, образцы продукции, использовать автоподпись и стори -тейлинг. И не только можно, но и нужно. Харви Маккей, известного американского предпринимателя, производителя обычных бумажных конвертов, в одном из интервью спросили, сколько человек у вас работает в компании? 500, ответил Маккей. А сколько занимается продажами, последовал очередной вопрос. 500, улыбнувшись, ответил Маккей. Так должен отвечать любой руководитель. Хорошо божественно, когда в компании есть сотрудники-евангелисты. Те, кто помимо основной работы активно участвует в продвижении решений компании. Эдакие неформальные медиаперсоны. Они могут и должны выступать перед партнерами, клиентами и сотрудниками, писать классные тексты, отстаивать бренд и решение компании постоянно и повсеместно. Бывшие сотрудники – это не бывшие возлюбленные. Не стоит их вычеркивать из жизни. Они должны оставаться рекламными носителями, удалённым отделом продаж, наставниками и адвокатами дьявола, людьми, которые могут критиковать вас, не боясь ничего. F&F – друзья, члены семьи, сотрудника. Подход, который помогает превратить продавцов, друзей и членов семьи, сотрудников вашей компании. Цинично, скажете вы, но так делают в США, так делают в Азии, так делают в Европе. Почему бы не попробовать у нас? Высший пилотаж, когда продавать вас начинают ваши клиенты. Особенно хорошо продают клиенты-новаторы, клиенты-ведущие пользователи, клиенты-фанаты, клиенты-евангелисты и звезды. Последняя правда, как правило, за деньги, если они не ваши друзья. Чтобы покупатели стали продавцами, можно и нужно сделать многое. Проводить опросы, делать конкурсы и курс-промоушен, дарить подарки и дипломы, сертификаты, превышать ожидания, работать вау, Использовать купонные книжки, отзывы и историю успеха. Включить подход «Продает клиент». Если этого не сделать, то покупатели останутся только покупателями. Сегодня этого мало. И если уж вы начинаете работать с покупателями как с продавцами, не останавливайтесь. Можно увлекать клиентов в продвижение, в создание новых продуктов, услуг и впечатлений. Попросить их помочь с финансированием, оценкой сотрудников и бизнеса. И все это для вас бесплатно. Надо делать. Повторю еще раз. Компания, в которой продает каждый, всегда продает больше тех компаний, в которых продает только отдел продаж. Становитесь именно такой компанией. Больше об этом в книге «Продает каждый». Продажи. Что бы кто ни говорил, продажи – это функция бизнеса номер один. Бизнес есть, когда есть продажи. Все подразделения и все сотрудники компании должны понимать, откуда в компании берутся деньги. Подсказка не из бухгалтерии и максимально помогать отделу продаж. Ты или продаёшь, или помогаешь продавать. Тогда ты полезен бизнесу. Удивительно, в вузах учат бухгалтеров, маркетологов, пиарщиков, логистов и не учат на менеджеров по продажам. А это самая распространённая профессия. Когда говорят о продажах, часто путают продажи и управление продажами. Продажи, если сильно упростить, это когда один человек продаёт другому человеку. Управление продажами – это когда кто-то управляет теми, кто продаёт другим. Кто номер один в управлении продажами в России? Радмила Лукич. Его больше с нами нет, но пока продаются его книги, претендовать на первенство в этой категории сложно. Охотники, фермеры, открывашки, закрывашки, перехватчики. И если вы сейчас подумали об охоте, пьянке или военных действиях, вы не разбираетесь в управлении продажами. Я не люблю слова «продажник», «продаван», «боец». Менеджер по продажам – это должно звучать гордо. Но, к сожалению, эти слова потеряли свою привлекательность и сейчас звучат отталкивающе. Совет. Найдите хороший синоним. Например, консультант, эксперт, адвокат клиента, специалист отдела обслуживания клиентов. Так вам будет проще найти хороших людей, а этим хорошим людям будет проще делать свою работу. Не нравится мне и название «отдел продаж». Покупатели заходят в отдел продаж и думают, сейчас нам будут что-то продавать, втюхивать, впаривать. В одной из строительных компаний мы назвали отдел продаж отделом счастья и продавали не квартиры, продавали счастье. Это было неожиданно. Откат в некоторых отраслях и в некоторых ситуациях всегда победит даже очень профессиональные продажи. Откатинг сильнее и маркетинга. У каждой отрасли своя специфика продаж. Я не верю, что человек, хорошо продававший в автобизнесе, со своим подходом, технологиями и фишками, сразу же покажет хорошие результаты в продаже недвижимости. Ему нужно время на адаптацию. И чем лучше он как продавец, тем меньше времени потребуется. Плох солдат, который не мечтает стать генералом. Продавцов это не касается. Продавец должен работать над тем, чтобы стать лучшим продавцом, а не коммерческим директором. Любая компания может продавать больше, дороже, дольше и чаще. И очень много компаний даже не догадываются о том, как это можно сделать. Надо быть в курсе трендов в продажах. Аутсорсинг-продаж, создание нескольких отделов продаж, Автоматизация продаж. Мотор. Мотивация, обучение, тренировки, оснащение, ротация. Простая формула, которая поможет вам добиваться лучших результатов от отдела продаж. Компания может продавать напрямую и или через партнеров. И тут многое зависит от пропорции прямых и партнерских продаж. Но никогда нельзя относиться к партнерам хуже, чем своему отделу продаж. Есть продажи B2B. Бизнес продает бизнесу. Есть продажи B2C, бизнес продает покупателям. Есть продажи B2G, бизнес продает государству. Но как ни крути, это всегда продажи P2P. Люди продают людям. «Всяк живет что-то продавая», — сказал писатель Стивенсон. «Это почти завет. В продажах вы или нет, вы продаете всегда. Себя, что-то или кого-то». совещание Внутренние корпоративные собрание совещания, встречи, митинги — синонимы. Синонимы понятия «бесполезная трата времени». Лучше Питера Друкера не скажешь, вы или работаете, или совещаетесь. Есть нужные и ненужные собрания. Компаниям нужны только первые, а они погрязли во-вторых. Уж если встречаться и совещаться, то с клиентами и с партнерами, а не с коллегами, и лучше вживую. Как говорил один мой знакомый, в баню онлайн не сходишь. Организовывать совещание и принимать участие в них это две разные роли и совсем разные задачи. Стоит овладеть двумя видами искусства – хорошо участвовать и хорошо организовывать совещания. Идеальное совещание – такая же редкость, как полярное сияние. Увидев его, вы его никогда не забудете и будете долго рассказывать о нем другим. Если забрать у всех умные устройства – планшеты, часы, смартфоны и сложить их в центре стола, то участники совещания будут меньше тупить. Старейшина одного африканского племени проводит свои собрания, стоя на одной ноге. Кто-то опустил ногу – митинг закончен. Берлускони проводил совещание стоя. Знаю компанию, в которой совещание проводится в планке. Молодцы! Самое продолжительное их совещание длилось 5 минут. Попробуйте назначать совещание после окончания рабочего дня. Расскажите мне потом, во сколько раз сократится их количество и продолжительность. Когда я был менеджером, то руководствовался правилом. Если можно было избежать участия в совещании, я не ходил. Больше об этом можно прочитать в книге «Маркетинг на 100%». Когда я стал директором, правило стало другим. Можно не проводить совещание? Не проводим. Больше об этом можно прочитать в книге «Маркетинговая машина». Хорошее совещание начинается и заканчивается вовремя. В нём участвуют только те, кто нужен. И чем меньше людей, тем лучше. У хорошего совещания есть цель – решение задачи или проблемы. На нём принимается решение, ведётся протокол, желательно не более одной страницы. И следующее совещание начинает именно с него. Когда вы прочитаете книгу совещания по Одизису», ваша деловая жизнь – уже не будет прежней. Только перечитывайте её время от времени, а то всё быстро забывается. Точки контакта. Точки контакта — это места, моменты, ситуации и интерфейсы соприкосновения компании с клиентами или клиентов с компанией. Помните фреску Микеланджело «Сотворение Адама», где рука Бога Отца почти касается руки Адама? Символичная картина для точек контакта. Есть контакт или нет — Какой это контакт, все это определяет, будет у вас бизнес или нет, а если будет, то какой. Точки контакта – это самый быстрый, простой и эффективный способ сделать ваш маркетинг и бизнес лучше. После позиционирования – это главная тема в маркетинге. Если вы этого не понимаете – плохо. Если вы не занимаетесь точками контакта – очень плохо. Точки контакта могут быть у страны, города, компании, продукта, услуги или сотрудника. У разных бизнесов разные точки контакта. Обычно их несколько десятков, но, например, у девелоперов их больше 200. Читайте, 200 шансов произвести нужное впечатление на покупателей. Иногда точки контакта не зависит от компании. Но это не оправдание. Это задача по предсказанию возможных траблов и решению форс-мажоров. Точки контакта могут быть восхищающими, вау, нормальными и отстойными. Какими они будут, зависит от вас. Буду категоричным. Если вы нравитесь в точках контакта, у вас покупают. Не нравитесь – не покупают. Точка. Есть отличная шутка. Вышла я в булочную не накрашенная, и кого я встретила? до да всех я встретила. Ваши точки контакта должны быть готовыми к встрече с клиентами всегда. В важных точках контакта должны быть фишки, элементы, которые цепляют и запоминаются. Перед тем, как начать заниматься бизнес-процессами и картированием пути клиента, займитесь точками контакта. Не делайте сложных вещей, пока не сделали простых, не занялись точками контакта. Точки контакта следует делить на точки контакта для внутренних клиентов, сотрудников, кандидатов и для внешних клиентов – покупателей, поставщики, партнёры. Разные внешние клиенты по-разному воспринимают точки контакта. Если вы работаете с бизнес-партнерами, поставщиками и покупателями, у вас будет три набора разных точек контакта. Точкам контакта нужен драйвер, ответственный сотрудник. Нет драйвера, нет результата. Если возможно, поручите точки контакта сотрудница Девушки в этой теме интуитивно понимают больше мужчин, лучше ее чувствуют, и они более ответственные. Антон Палчехов говорил, в человеке все должно быть прекрасно, и лицо, и одежда, и душа, и мысли. добавлю, И точки контакта. Да, у каждого из нас есть свои точки контакта. Нравитесь вы или нет, зависит от них. Моё обещание. Сделайте точки контакта вау, и будет вам счастье. Личное или коммерческая Или оба. Больше об этом можно прочитать в книгах «Точки контакта», «Точки контакта онлайн» и «200 точек контакта девелопера». CRM. Если есть плохое слово на три буквы, значит, есть и хорошее. В бизнесе это слово CRM, а в жизни это слово мир. CRM нужна не каждому бизнесу, но если нужна, то как можно быстрее. Ничто так не увеличивает продажи, как правильное CRM, разве что правильная мотивация продавцов. Правильное – значит правильно выбрана правильно настроена и правильно работает. CRM – это сложно, иначе CRM была бы у всех, и все были бы счастливы и богаты. Посмотрите в зеркало, оглянитесь вокруг, много увидите богатых и счастливых. В Инстаграм не смотрите, там неправильная картинка. Нет человека-драйвера, есть проблема. За появление CRM отвечает собственник или руководитель компании или адекватный коммерческий директор. За внедрение — команда из разных специалистов. За правильное использование — коммерческий директор. CRM можно сделать и самому, но с профессионалами это проще, экономичнее да — да-да, и быстрее. Можно ли работать на бесплатном CRM-функционале? Да но сразу же нужно начинать готовить деньги для платной версии. Бесплатные CRM-пирожные бывают, но вам же наверняка еще захочется и шампанского. У всех компаний воронка начинается одинаково, лидогенерация, куда же без нее, но заканчивается по-разному. Продажа, получение денег – это вовсе не последний этап. Шоу, сделка, must go on. Она должна генерировать новые продажи, допродажи, апселл, повторный продаж, кросс-селл, лояльность и рекомендация. Это задача маркетинга. Двигаться по этапам воронки к сделкам, к получению денег, нужно как можно быстрее. Выше скорость движения, больше доход. Для этого нужно уметь стимулировать сотрудников и клиентов. Чем больше способов стимулирования вы знаете, и чем лучше вы их применяете, тем больше зарабатываете. Простое упражнение «воровка-продаж», вот именно «воровка», не «воронка», «воровка», анализ конверсии переходов, потерь и задержек на стыках этапов воронки-продаж позволяет зарабатывать быстрее и больше сразу же. Кашу не испортить маслом, а CRM вносимыми данными. Прочитайте книгу «Как сулеть среди акул». Если вы все еще считаете, что в вашей CRM слишком много полей в разделе о клиенте, перечитайте эту книгу еще раз. Я уважаю все CRM-системы, но рекомендую Bittrex 24. Увольнение. Считается, что увольнение подчиненных – один из самых сильных стрессов для руководителя. Увольнять хорошего сотрудника – еще больше стресс. И ты, и он задаетесь вопросом «За что?», но приказы начальства не обсуждается. Причины увольнения бывают самые разные. Ликвидация компании, подразделения, поглощение, слияние, кризис отрасли, менеджмента, профнепригодность сотрудника. Обязательно скажите увольняемому сотруднику, почему компания, говорить именно от лица компании, прощается с ним. Если сотрудника увольняют, потому что он не наш человек, заранее соберите и зафиксируйте факты невашести. Порой при увольнении сотрудники включает режим жёсткого сопротивления. В этом случае собранные факты и пригодятся. Если вас ещё никогда не увольняли, вам повезло. Если вы ещё никого не увольняли, вы не можете считать себя настоящим руководителем. У меня есть непреложное правило. Я нанимал, я увольняю. Такие вещи не делегируют и не отдают на аутсорсинг. Посмотрите фильм «Мне бы в небо». Увольнение не требует специального места. Лучше, если это будет отдельный закрытый кабинет. И времени. Считается, что лучше увольнять после обеда, а лучший день для увольнения — пятница. Слово «увольнение» печальное, негативное. Найдите лучшую замену. Например, попрощаться или расстаться. Самое сложное — первые слова. Вы не ошибетесь, начав увольнение со слов «мне очень жаль». Даже если это неправда. Не затягивайте разговор. Расскажите о сценарии увольнения, что нужно сделать, кто примет дела и тут же попросите сотрудника уйти с работы. Реакция на увольнение бывает очень разной. От меланхоличного «я этого ждал» до агрессивного «вы пожалеете». Надо быть готовым к любым сценариям. Если у вас есть HR, проконсультируйтесь с ними, что и как лучше говорить и что лучше не говорить. Идеально, если кто-то из HR присоединится к этому непростому разговору. Поможет, подстрахует. Увольняйте других так, как бы вы хотели, чтобы уволили вас. Выплатите правильное выходное пособие. Оплатите услуги аутплейсмента, это услуги поиска новой работы. Если сотрудник заслуживает хорошей рекомендации, дайте ее. Если сотрудник красавчик, лично порекомендуйте его своим знакомым, коллегам по цеху. Если это возможно, замаскируйте увольнение. Дайте сотруднику возможность сохранить лицо, пусть это выглядит как увольнение по собственному желанию. Правильно увольненный сотрудник остается лояльным компании. Увольненный неправильно точно станет хейтером. и вашим лично, и компании. Не переживайте слишком сильно за увольненных. Каждый из них найдет себе новую работу. Возможно, на более высокой должности или с лучшими условиями. А может быть, начнет свой собственный бизнес. Так, например, случилось со мной. Увольняя, всегда говорите о плюсах и возможностях увольнения. Это не смерть, а новая жизнь. Уход из компании. Мы не Япония, у нас нет пожизненного найма. Да и крепостное право у нас давно отменили. Вы можете уйти из компании в любой момент Уйти можно плохо и хорошо. Уходите отлично. Помогите компании, которую покидаете. Пройдите выходное интервью, если она его проводит. Ответьте на вопросы. Помогите понять, почему вы ушли. Может быть, компания сможет что-то учесть, принять, исправить. Хороший тон и признак профессионализма – оставить себе достойную замену. Такую, чтобы, глядя на этого человека, вас всегда вспоминали добрым словом. Отработайте последние две недели, не расслабляясь. Более того, сделайте напоследок дембельский аккорд. Важная для компании вещь. Спросите у руководителя, что вы можете сделать перед уходом. И сделайте это. Оставьте последнюю хорошую зарубку. А вот хвостов не оставляйте. Убедитесь, вы все сделали, оставили инструкции, что делать, и сдали все контакты. Попрощайтесь со всеми. С коллегами, партнерами, поставщиками, клиентами, подрядчиками. Где можно выпить чаю и скажите спасибо. Не сжигайте мосты. Уходите так, чтобы вы всегда могли вернуться. А вдруг? Будьте на связи, поддерживайте отношения с бывшими коллегами через соцсети, встречайтесь. Мир очень тесен. Помните о бывшей работе и бывшем начальнике или только хорошо, или никак. И еще помните, всегда есть две точки зрения на ваш ход – ваша и компания. Уходя, задержитесь. Если ваш руководитель пытается вас оставить, предлагая лучшие условия и лучшую позицию, подумайте, может остаться? Вы не знаете, как сложится дела там но вы точно знаете, как сложатся дела здесь. Дайте себе хотя бы неделю, чтобы отдохнуть от прошлой работы. Очень плохая идея уйти с одной работы в понедельник и выйти на другую уже во вторник. Этично ли уходить к конкурентам или открыть свой собственный бизнес в этом же направлении? Увы, да. Фидбэк. Фидбэк – это обратная связь от клиентов, покупателей, сотрудников, кандидатов, бизнес-партнеров, поставщиков и не только. Обратная связь бывает четырёх типов. Критика, идеи, вопросы и благодарности. Критика, она же негатив, жалобы, прилетает чаще всего. Критику надо слушать, чтобы знать свои недостатки, слабые и узкие места. Никто не любит критику. От Отначальство её скрывают, блокируют, но именно она может стать драйвером вашего роста. жалобами нужно научиться работать. В индефидбэк я рассказывал, как это лучше делать. Вопрос тренировки и привычки, и у ваших сотрудников все будет получаться. Идеи нужно слушать, чтобы стать еще лучше, и главное – внедрять. Одна идея может радикально изменить в лучшую сторону ваш бизнес, значительно увеличить продажи или сильно сократить издержки. Вы сильно замотивируете сотрудников предлагать вам идеи, если будете выплачивать бонусы за доходы или экономию, полученную вами. Это касается и ваших сотрудников. От клиентов можно получать не только идеи, но и лиды. Это наводки на потенциальных клиентов. Об этом уже книга продает каждый. Вопросы нужно слушать, чтобы знать, что волнует клиентов. И, конечно же, нужно оперативно и правильно отвечать на них. Представьте, муж приходит с работы домой поздно вечером, жена интересуется, как день дорогой, как дела, что так поздно. Муж молчит. Жена повторяет вопрос. Муж молчит. Вопрос. Когда начнется скандал? Ответ. Он уже начался. Поэтому слушайте вопросы и отвечайте. Благодарности нужно слушать, чтобы знать, что вы делаете хорошо и кто из сотрудников отличился. Естественно, нужно благодарить клиентов за благодарности а сотрудников — за отличную работу, инициативу, помощь клиентам. Вы хорошо работаете, если пропорция благодарности, жалобы — 1 к 10. Есть 9 каналов и 46 способов получать обратную связь. Назову каналы. Пишите нам, сайт, навстречу клиенту, ивенты, звонки и сообщения, онлайн-инструменты, опросы. Косвенные исследования аудитории и необычные способы получения фидбэка. В них и зашиты 46 способов получения фидбэка. Открывайте чакры обратной связи. Дышите большим количеством каналов и способов. Чем лучше вы слушаете и слышите, это два разных слова, тем лучше бизнес. От компании, которая хорошо слушает своих клиентов, не уходят. Главное правило фидбэка. Обратная связь нужна для действий. Получить фидбэк и работать с ним – это разные вещи. Чтение деловых книг. Я уверен, больше читаем деловых книг, лучше работаем, лучше живем. Читайте больше. Сколько? Минимум 2 книги в месяц. Гигиеническая норма делового человека — это 30 книг в год. У меня нет времени на чтение — дурацкая отговорка. У вас нет времени на свое развитие? Отщепните время от соцсетей телевизора, в крайнем случае даже от сна. Скорочению можно не учиться, оно само придет. Чем больше вы читаете, тем быстрее вы читаете. Попробуйте поставить свой рекорд чтения. Прочитайте максимальное количество книг за год. Например, в 2016 году я прочитал 553 деловых книги, это не оговорка, 553, от корки до корки, и семь художественных. Вам не надо читать больше, чем кто-то. Один из книжных обозревателей Амазон читает 2000 книг за год. Просто читайте больше и больше с каждым годом. Мотивация? Сейчас об этом поговорим. Книги делают вас богаче не только духовно, но и материально. Я проверил это на себе. Бизнес-книги — это к деньгам. Главное при чтении деловой литературы — это что-то потом делать. Внедрять идеи, реализовывать мысли. Читаете и ничего не делаете? Лучше тогда вообще не читать. Моё отношение к саморе, краткому содержанию книг. Я не фанат. Пару раз пробовал и Мне от книги нужны идеи, истории, примеры, которые саморе вырезается в первую очередь. Саморе — это как трейлер к фильмам. Если по ним судить, так все фильмы — шедевры. У меня есть правило 50 страниц. Если книга не зацепила меня до 50-й страницы, я откладываю её в сторону. Жизнь слишком коротка, чтобы читать бесполезные книги. Бумага или электронная читалка? Решайте сами. Мне кажется, что чтение книг на бумаге — это как просмотр кино в кинотеатре. Эмоций больше. Аудиокниги — это точно не моё. Я читаю своим внутренним голосом, он мне нравится, а вот голоса авторов или тех, кто озвучит аудиокниги, мне часто не заходят. Даже когда я много ездил на машине, я слушал очень мало. Неудобно, над подчеркивать идеи, а нельзя. И опасно, я засыпаю от монотонного голоса чтеца. Читайте только хорошие книги. Как выбрать хорошую книгу? Спросите профессионала в определенной теме или своего друга. Они плохого не посоветуют. У меня есть золотая полка. На ней самые-самые мои любимые деловые книги. Те, которым я обязан знаниями, деньгами, вдохновением, крутыми идеями. Иногда я их перечитываю. Но перечитывать стоит только избранные книги. Некоторое время спустя, после прочтения книги, ты уже другой, и восприятие прочитанного уже другое. Возникает новое ощущение, видишь то, что не увидел раньше. Будьте готовы поделиться списком своих любимых книг с другими. Простите за высокопарность. Так вы делаете доброе и полезное дело. Я готов поделиться своими. Оглядываясь на список из более чем 2,5 тысяч прочитанных книг, я хочу выделить эти. Они сделали меня. Клиенты на всю жизнь. Основу маркетинга Филиппа Котлера. Доставляя счастье. Как плавать среди акул. И письма о главном. Приложение. Где взять время на чтение? Я сотни раз слышал вопрос, где взять время на чтение после рассказа о том, как за год я прочитал 553 деловых книги. Вот как. Цель – спор. Если вы не поставите четкую цель по чтению и не поспорите, как я, у вас не будет мотивации читать много. Точка. Ставьте цель, спорьте. 30 минут. Ежедневно выделять в своем расписании не меньше 30 минут на чтение, а выходные можно и больше. Читать можно утром или вечером или даже на работе. Уоррен Баффет, например, читает на работе. Чем мы хуже? Напоминаю, мы говорим о чтении бизнес-книг. Я знаю компании, в которых сотрудников принуждают к чтению деловой литературы в рабочие часы, и это хороший пример для подражания. Спите меньше. Урвите от сна какое-то время, пусть даже 15 минут. Ложитесь кровать с книгой. Это чем со смартфоном или с планшетом. Вставайте на полчаса раньше, чем обычно, и читайте. «Магия утра» — привет одноименной книги в частности, в том, чтобы начинать день с чтения. Нет соцсетям. Средний россиянин проводит в соцсетях 2,5 часа в день. Невероятно, скажете вы. Не может быть, а вы проверьте. Не будьте средним. Проведите в книге 2 часа, а в соцсетях полчаса. Заполняйте паузы. Когда у вас возникает пауза, ожидание в очереди, полет в самолете, поездка в общественном транспорте, читайте книгу. Аудиокниги. Электронные книги позволяют делать это в режиме реального времени. Открыл смартфон и начал читать или слушать. Вы удивитесь, сколько у вас будет времени на чтение, если вы начнете заполнять пауза чтения. Скорочтение. В принципе, оно приходит само. Но если результат нужен быстро, то прочитайте книги скорочтения и скорочтения на практике. Пройдите курсы, и вы увидите, как вырастет скорость и осознанность чтения. Итак, ставьте цель в спорте. Спите – меньше. соцсети – в игнор. Заполняйте паузы чтением и освоите навык скорочтения. И скоро у вас будут спрашивать, как вам удается читать 50 книг в год? По скриптам. Замейте слово «чтение» на другую хорошую привычку. Смысл не изменится. Что дальше? Правила закончились жизнь и бизнес продолжаются. Помните, я цитировал форизм. Если у вас есть яблоко, у меня есть яблоко, и мы обменяемся этими яблоками, то у вас и у меня останется по яблоку. Если у вас есть идеи, и у меня есть идеи, и мы обменяемся этими идеями, то у каждого будет по две идеи. С правилами, как с идеями. Я надеюсь, что мои правила смогли пополнить ваш собственный запас правил, что некоторые мои правила вы приняли как свои. Мне бы хотелось, чтобы вы фиксировали свои правила, делились ими с другими, Правила нужны для того, чтобы ими делиться. Но главное правило — надо сделать. Мало прочитать. Недостаточно принять. Надо применить, надо делать, надо сделать. Я уже говорил об этом во вступлении, но вы могли это пропустить или забыть. Помним всегда, главное — что-то сделать. С правилами это будет проще. Лучшей жизни и лучшего бизнеса.